Четвертое. Они часто гуляли вдоль прудов, к озеру. Плотина между первым и вторым прудом называлась Чертовым мостом, и в этом нагромождении камней были мрамор и гранит, которые, казалось, лежали от века, являя искусственную дикость. Внизу вода бурлила и пенилась, низвергаясь. Простой дикий памятник стоял здесь серую скалою, Насы кораблей торчали во все стороны, напоминая о море. Только когда озеро замерзло, они подошли к самому памятнику и прочли надпись на медной доске. Надпись была длинная, как все вообще старые надписи, которые отливались в бронзе и высекались на камне с многословием и повторениями дедовских разговоров. Это была память морской победы, которую фёдор Орлов одержал некогда у морей. Упоминались полуостров Морея, порт Витуло, мадона Говорилось о капитане Баркове, который взял Лосаву, Бердоне и Спарту. О капитане Долгоруком, который покорил Аркадию. Последним значился бригадир Ганнибал. Крепость Наварин сдалась бригадиру Ганнибалу. Он ничего никому об этом не сказал. Он слышал, как глупый Мясоедов, прочитав, сказал Тыркову бессмыслицу. «Бригадир Ганнибал наварил». А Тырков ответил, «Ганнибал — это из древней истории». Он и сам хорошенько не знал, какой это Ганнибал. У них в доме мало говорили о ганибалах Может быть, это был тот дед, вспоминая которого плакала бабушка Марья Алексеевна, частыми мелкими слезами. Или тот дед, который хотел отнять у отца имение. Все они были моряки. Он хотел было сказать о своих сомнениях Пущину, да отложил. Но каждый раз, когда они проходили мимо озера, он смотрел на простой темно-синий с прожилками камень. Темные носы кораблей старой зеленой бронзы торчали во все стороны. Старый камень одиноким столбом торчал у чертова моста. Это был его дед. Тайком, чтобы не заметили, он надвигал фуражку на лоб. Парадные треуголки были у них отняты и заперты экономом в шкаф. Он кланялся деду.